Глава третья. Суета перед вручением титула. грав Демидов был не промах. Помимо отчетливой паники, которая сейчас украшала его лицо, он тут же отдал приказ, чтобы лекари не мешкали, а подхватили тела Дмитрия и Анны с моих рук. Максимку пришлось закинуть на плечо. Выглядел я, конечно, странно, когда тащил на себе всех троих и у некоторых героев гильдии Льва даже задёргался глаз при виде меня, нагруженным, как какой-то мул, аристократами. Отащил я их, как мешки с мукой. Очень вежливо к аристократам, но мне, наверное, уже можно. Вечером этого дня присоединюсь к этой братии. «Застряли в лабиринте», — коротко объяснил я графу Демидову. Я обрисовал ситуацию без особых подробностей. Константин хоть и был немного в панике, но лишних вопросов не задавал. Хотя они и были. Как я нашёл троицу, как прошёл в лабиринт, почему вышли не из зари, а где-то в другом месте, почему я смог найти выход из лабиринта? Но вопросы не были заданы вслух. Граф Демидов понимал, что если я ей отвечу, то совру. правда он сейчас явно не услышит. Особенно после вестей о моей войне с графом Григорьевым и Ко-2. Поэтому лучше оставаться со мной в хороших отношениях. Только всё равно было видно, что Константин находился в шоке и не понимал, как мне это удалось. Да и люди вокруг тоже не могли предположить, как так вышло, что они не смогли, а какой-то пекарь смог». Трио у меня уже забрали и положили в машины к лекарям, которые начали проводить нужные манипуляции. Так что все стали собираться, чтобы отправиться. Первая помощь была оказана, но лечить братьев и невесту нужно было в специальном месте. Граф Демидов предложил мне добраться до дома, и я не стал отказываться. Только удивился, что мне выделили отдельную машину. «Неплохой у графа парк». Никто даже не возмущался, когда мне дали отдельный автомобиль, а сами они потеснились в других. Быстро распрощался с Демидовым и отправился домой. Утро уже почти наступило с этими спасениями, а мне вечером нужно быть на вручении титула. Стоило поторопиться. Дон появился, когда мы уже подъезжали к стенам города. Выглядел секретарь обожравшимся. Но тут я сам виноват. «Разрешил ведь?» «Всё сделано. Минотавр наказан. Было легко, но хоть размялся». Злобно пробурчал Дон, а я лишь кивнул, чтобы не смущать водителя разговорами с самим собой. Потому что он явно видел моё фееричное возвращение с мукой. Э, то есть, я хотел сказать, с аристократами. И явно был в шоке от моих способностей. «Не будем добавлять в слухи, что я ещё и говорю сам с собой». Граф Демидов и так знал, что я странный пекарь. А водитель не упустил бы такой возможности рассказать что-то про меня. Подъехали к пекарне и вышли. Я сразу же улыбнулся. «Да что такое-то? И здесь неспокойно». Около пекарни стояла подозрительная машина с тонированными окнами, а внутри сидели странные ребятки. «И кто решил за мной последить?» «Ко минус два? Это их новый шаг?» «Слишком прямой, на мой взгляд». Мысленно позвал пряню и попросил прислать мне двух пряников для слежки. Я знал, что он создал такой отряд, который был слабее ниндзя, но оказался лучше в плане скрытности. Пряники, целых две штуки, оказались рядом со мной в течение минуты. Без лишних слов, я скомандовал им проверить машину, получив ответ сразу же. Немного ошибся. Внутри находились церковники без магии света, поэтому сразу их не смог распознать. «Церковь!» — удивлённо облетел машину Дон и вернулся ко мне. Я всем видом игнорировал машину, будто её и не было, чтобы не наводить подозрений. «Что они забыли рядом с нами? Твой раб где-то прокололся?» «Не думаю», — мотнул я головой. Он только влился туда. Сам же слышал его отчёт, пока он там полы моет или что-то в этом роде. Может, нашли какую-то подозрительную информацию вне действий Гриши. Кроме него, никто не мог проколоться. А он ничего ещё и не делал. «А если раи Вдруг этот... Как... Антон... Говорил с их главой и рассказал про то, как часто на тебя наталкивался?» Предположил Дон, а я кивнул. Однако всё это было лишь нашими домыслами. Ещё немного подумав, я оставил у церковников пряников, приказав им разделиться в случае необходимости, а пока следить за ними. Хотя бы несколько дней. Вдруг выяснится что-то важное, а пока можно и забыть про это. Я пришёл в пекарню, пока все ещё спали. Даже ссоры не было слышно. Лишь Вадим и Ваня работали на кухне, до церя дрых под своим излюбленным столом. Белка куда-то запропастилась, так что можно заняться ингредиентами, которые нашли дон и тени. Разложу их да посажу семечки персиков на новую грядку. Она уже была сделана. Как только разобрался со складом, то вышел на кухню и хотел заняться чем-то из десертов. Но пробыл я в подвале слишком долго. Все уже проснулись и сразу же попал в ловушку. Сора и Элеонора залетели на кухню, будто наелись пирожков силы и левитации. «Фер, мы идем по магазинам». «Верно. Нужно выбрать тебе костюм на вручение титула». «Важно», — сказала Элеонора, объясняя выкрик Соры. «Я же смотрел на них и не понимал, что не так с моими предыдущими. Вполне себе ничего». Элеонора их постоянно докупала в свете моих случайных неприятностей. Изнашивались костюмы слишком быстро. Было уже желание пойти к Портному и дать ему заказ на ткани из паутины каменных пауков. Та считалась устойчивой к любым пятнам и разрушениям. Была неприятно в носке, однако мог возникнуть и другой нюанс. Скорее всего, в этом мире из паутины никто не делал ткань. Хотя... «Нужно узнать про это». «Зачем мне костюм?» — склонил я голову к плечу. «Мои ведь хороши». «Фер!» — Fair. протянула Сора, будто с ребёнком разговаривала. «Это же вручение титула! Ты не можешь выглядеть как бомж! Да и то, большинство наших работников уже выглядит лучше тебя!» Дон заржал, услышав такое сравнение. «Повелитель ада хуже бывших бомжей. Оборжёшься». «Предположим, ты права». Опасно сузил я глаза, но сора даже не испугалась. Бесстрашный дух дома. Никакого испуга с самого начала. «Вы пойдёте со мной?» «Да», — кивнула Элеонора. «Настя отказалась, решила ещё поспать». «Пекарню и кафе мы откроем, но будет сокращённый день, а потому Настя последит за всем. Сказала, что лучше поработает, чем будет ходить по магазинам. Загоняли её жёны графа Демидова. Бедняжка». То, что вначале ей очень нравилось времяпрепровождения с Елизаветой и софией прошло. Настя, видимо, поняла, что это не её, и решила даже туда не идти. Хотя, думаю, и хотела, но магазины её испугали больше. «Пусть будет по-вашему», — кивнул я, думая, что неплохо бы и провести спокойное это утро после ночного приключения. Выйти мы решили со стороны гимназии. Сора узнала, что есть какой-то богатый торговый центр исключительно для аристократов, и нам всем нужно было именно туда. Раз уж ее работодатель становился аристократом, то можно привыкать к роскоши. «Забыл уже, что я и являлся им», Только до всей этой мишуры мне было так же далеко, как с самого глубинного круга ада до босса ангелов. Мы вышли из гимназии и заметили подходящую к зданию Ирину. «Ой, а вы куда?» — вдруг прикинулась милой девушкой убийца. Как это забавно смотрелось со стороны. Элеонора сказала Ирине, что они всей компании пошли покупать мне вещи для вечера, и та улыбнулась. «Внезапно и плотоядно». «Я с вами». Ещё одна девушка почему-то решила, что я выглядел не так, как требовалось для приёма. Они что, сговорились? Потому что я точно услышал, как Ирина шептала о ссоре, что давно пора было меня приодеть. Я решил не вникать после этого в женские разговоры, а сосредоточился на дороге до торгового центра, куда нас вела дух. Но всё равно слышал, как шептались дамы. Подумал, что лучше вообще позвонить графу Демидову, чтобы хоть на чём-то сосредоточиться. Трёх спасённых уже должны были привести в чувство и проделать нужные манипуляции. Быстро набрал номер графа Демидова и не удивился, что трубку сняли после первого же гудка «Хорошего вам утра, ваше сиятельство», — начал я и услышал в ответ. «Оно точно доброе, Ферр, благодаря тебе». «Довольно», — сказал граф, а я хмыкнул. «Как там, бедолаги? Уже есть какие-то новости?» Сразу уточнил я после первой формальности. «Всё хорошо», — ответил Константин, и уже бодрее. «Удивительно, что Максимилиан уже очнулся и всё порывался позвонить тебе, фер Но мы пока решили, что им нужен покой. Сам сын говорит, что чувствует себя хорошо. Анализы это подтверждают» даже лекари не помогали ему особо с восстановлением Но вот тут голос графа демидова стал более мрачным димитрию и анне там да пришлось лечить экстренно хоть ты и дал им что то по всей видимости но это лишь спасло их от кризиса спасибо тебе всегда пожалуйста хмыкнул я а сам подумал что еще бы максим не чувствовал себя нормально он мой слуга И отток демонических амманаций ещё шёл. Но хотелось услышать и человеческое мнение, да и по Ане и Дмитрию услышать новости. Но всё хорошо, что хорошо кончается. И в данном случае не жизни этих троих. Коротко ещё послушал по самочувствию Максима и брата с невестой. В целом прогноз был хороший но сказал, что лучше младшему Демидову не давать телефон, а то замучает меня звонками. Граф согласился со мной, и мы распрощались. И как раз вовремя. Мы подошли к тому самому богатому торговому центру. И на входе мы заметили двух скучающих девушек. Они что-то вяло обсуждали, не решаясь войти, и сразу же увидели нас, потому что в такое раннее утро ещё никто не ходил по магазинам. Кроме нас, естественно. А встретились нам Виктория и Инга». Лучница сразу же радостно улыбнулась, а вот вторая героиня лишь смерила меня взглядом, но её глаза зажглись при виде Ирины. «Они знакомы?» «Фер, ты пришёл за покупками? Какое замечательное совпадение! Мы тоже!» — защебетала Виктория. Сора тут же нахмурилась, как и Ирина. Элеонора лишь посмеивалась, но так тихо и незаметно, что больше фыркала. А Инга вообще не обращала на меня внимания, сосредоточившись на убийце. Хотя решила добавить. «Вроде твое имя в списках на получение титула. Вы пришли за костюмом?» Как проницательно со стороны Инги. «Точно! Ты станешь бароном? Фер, а тебе будут выбирать...» э Повернувшись к Соре и Ирине, Виктория нахмурилась, но на такое короткое мгновение, что я бы даже и не заметил, что была смена выражения лица. «А мы можем присоединиться? Мы с вами немного походим. Нам тоже нужно выбрать наряды, а вместе веселее». В чём веселье это я не понял. И по лицам моих сотрудниц было явственно видно, что им это не нравилось. Но все кивнули, я согласился с предложением Виктории. Решил учесть мнение большинства, а получалось, что я собрал мини-гарем. Зачем мне вообще столько девушек, чтобы выбрать один злосчастный костюм? В следующий раз пойду один к портному. Спрошу у графа Демидова адресок и пойду. Не нравились мне такие походы. Вышли мы из торгового центра с кучей покупок. Я иногда отбивался, чтобы девушки не разошлись, Даже Виктория и Инга включились в игру а день фера» и пытались притащить как можно больше костюмов. Но я решил, что я на такое не готов, и придумал ответную стратегию, что все остались довольны. Денег у меня было неограниченное количество, и я купил всем, включая Ингу и Викторию, то, что они хотели. Пришлось немного смухлевать, но зато действенно отглядывал в самый краешек души, где были скрыты самые поверхностные мысли и желания. И как только у какой-то девушки просачивалась мысль о прелестном платье или сумочке, то я тут же их покупал. Хотя Ирина и Инга хотели далеко не платье и не сумочки с туфельками, а кинжалы, мечи и весь арсенал оружия в одном из магазинов. Я сразу же отправлял туда Элеонору, и она покупала все, сверкая моей карточкой. Получился замечательный секретарь, даже лучше Дона. И бабку я не обделил стороной, но вещи ей покупал сам. И все были довольны. Так уж получилось, что теперь у каждого в этом гареме был новый гардероб, а я обошёлся малой кровью и купил себе три новых парадных костюма. Не забыл я и о Насте. Ей решил дарить не одежду, а книги. В последнее время она много читала и долго находилась у компьютера в свободное время. Но от Элеоноры я услышал сетование, что это вредно для глаз, лучше бы книжку почитала. В чём разница, я не понял, но вспомнил про это сейчас и купил много книг для Насти, что теперь нам нужна была комната-библиотека. Но об этом я попрошу ссору позже. Даже не забыл про Церю и Белочку. В магазине для животных продавались парные комбинезоны и я решил, что это замечательно. Будут парочкой во всех смыслах. А вот пряникам я купил кондитерские шприцы, чтобы они сами себе что-то дорисовали. Пряня вроде ещё хотел попросить меня о чём-то, но я ему закажу отдельно. Кажется, это касалось его королевы. Хотел сделать ей подарок. Пряня сразу понял схему с женщиной. «Хочешь жить спокойной жизнью?» то дари своей возлюбленной что-то, чтобы она не пилила твой мозг. А в случае с королевой она могла просто отпилить конечности пряни, чтобы он никуда не сбежал. Так что, походом, все остались довольны. Мы распрощались с героями отряда Леоморта, и даже Инга стала смотреть на меня с небольшим теплом. Кажется, тот кинжал пришелся ей по душе. Вот и хорошо. Пусть хоть девушки из его отряда не будут страдать, А то затихли Борис, Орвин и даже Святослав. Наверное, у них психологическая травма после встречи со мной. Оставшийся день прошёл в моих сборах. Девушки суетились, а я просто пёк. И поэтому меня не отвлекали. Я видел лишь бег туда-сюда, будто я не в императорский дворец еду, а куда-то в поход. Вот зачем мне переносная печь? Откуда у нас вообще она в пекарне?» Вечером, конечно же, без всяких сборов, кроме как надеть новый костюм, я отправился во дворец на своём коне, который уже заждался меня в переулке. Посты во дворец я прошёл легко, просто показывая своё приглашение. Въезд был с другой стороны, не там, где у нас проходила экскурсия с детишками, так что пришлось чуть поплутать. Впереди и позади меня ехал другой транспорт. Я сразу понял, кто там был. Помимо аристократов, кто хотел посмотреть на вручение титулов, сегодня получали их еще и другие люди, кроме меня. Об этом за прогулкой в торговом центре сообщили Инга и Виктория, которые знали про это мероприятие больше меня, в силу того, что я не особо этим интересовался. Как сказали мне герои, получение титула достаточно длительный процесс. Хоть простые титулы и получали часто, но подобное мероприятие проводилось лишь раз в полгода. Мне очень повезло с открытием заведений. Я уложился именно в последние полгода, что и позволило мне получить титул так быстро. Наверное, стоило поблагодарить Настю с Элеонорой, что появились в моей жизни. Или же аристократов, которые пошли на нас войной. Это мне было неизвестно, но точно с появлением бабки и принцессы мой отпуск стал в разы насыщенней. Я получал больше рецептов и стимула придумывать что-то новое на кухне именно из-за них. Получается, маловато тогда я преподнес им подарков. За полгода набирались примерно 150 человек, которые смогли накопить достаточно привилегий, чтобы получить титул. И всех их разом награждал император. И чаще всего империя становилась богаче на баронов и виконтов. Хотя… Столько баронов умерло из-за меня, что мне бы найти тех, кто мог получить титулы взамен. А уж виконтов в ближайшее время станет меньше еще на два. Даже какой-то несправедливостью по отношению к империи попахивает. Но они сами виноваты. Не нужно было вставать на моем пути. Были бы чуть темнее, как граф Демидов или тот же Григорьев, выжили бы. А так, с меня взятки гладкие». Но что-то я слишком задумался о круговороте аристократов в мире. Я уже стоял в очереди на вход во дворец, и вскоре он подошёл ко мне. Суровый по виду мужчина принадлежал службе безопасности. Он что-то сказал, но я всё прослушал. СБшник ещё раз сказал, уже с нотками раздражения в голосе. «Всё оружие и то, что запрещено проносить, нужно выложить. Имеется что-то из опасного?» — спросил без особых надежд он. «Кажется, хотел, чтобы кто-то ошибся, и можно было повеселиться». «Ну, я и подумал. Было у меня одно опасное оружие». Достал из кармана и положил на стол перед СБшником. «Это чё такое? Чё за хрень?» От такого у сотрудника службы безопасности случайно вырвался жаргон, словно у какого-то пацана. «А что такое? Это пряня». Самое опасное оружие.